Нежность к земле, как к чему-то живому, сладкой болью, потрясла его. Он быстро оглянулся и поспешно, чтобы не видел никто, вытер полотенцем глаза. Из блиндажа вышел Лядов, и, по привычке перепрыгнув через брус сверху сообщения, неторопливо пошел к кровику, огороженному воткнутыми в землю елочками. «Ложись — Ложись! — крикнул наблюдатель. Лядов недоуменно оглянулся. Выскочивший на окрик, Юдин повторил приказание «Лядов, ложитесь!» И только тогда Лядов вспомнил о переходе гарнизона на боевую готовность. Он, пригнувшись, перебежал в ход сообщения и по ходу прошел в Ровик. Беляев ушел в блиндаж. Илюшин говорил «Все, походили по земле, теперь поползаем. Пока таким манерам до Ровика добежишь, аппетит пропадет», — сказал Сидоркин. «Поговори», — сказал Грузлов. Поесть надо, товарищ лейтенант. Неизвестно, когда обед придется. Он достал котелок из под сложных углу шинелей и подвинул Беляеву вместо стула снарядный ящик. От котелка валил пар. Беляев поставил котелок на колени, прихлебывая янтарные отжирыщи, сказал: "Надо подготовить смазку, банники. Следить, чтоб не перегреть орудие. Как почувствовать нагар? Пробанить, смазать. Рузлову под рукой иметь запасной ствол." Есть беля его. Не хотелось, но он машинально подносил карту ложку и не заметил, как котелок стал пустым. Сгибаясь от тяжести, Сидоркин тащил из с веретенным маслом. — Скажу то что масло легче воды, — ворчал он красный от натуги. Лядов достал из ящика с рудийным хозяйством ветошь для смазки ствола. — Я вот читал, — сказал он, — в одной книге. Название позабыл. В отряде Кочубея при орудиях прицелов не было. Так там, прежде чем снаряд закласть, в ствол глядели. Видно цель, значит, хорошо, сейп к кадету. — Хорошо, если снаряды бывали, — отозвался Илюхин. — То время нашему неровню. — Лядов, — позвал Петухов, — то лучше расскажи, как Доровик дополз. Что — Что при испичило? спросил Лядов. Илюхин, перекладывая подобные ящики с снарядами, спросил. — Товарищ лейтенант... А куда ящик с Толом? Тол остался после подрыва котлованна для Дзота. Беляев махнул рукой и сказал, поставь его в угол, в сторонке, чтобы не мешал. Беляев не знал, как пригодится ему Тол. Глава девятая. Это было первое утро, когда все четырнадцать бойцов взвода были вместе на ограниченном пространстве. И потому в блиндаже и в ходе сообщений казалось тесно. От нечего делать, по несколько раз в ровик, непрерывно дымили папиросами и махорочными закрутками. — Побегай, побегай. Когда еще доведется спокойно посидеть? Вернувшийся из ровика Петухов сказал, — Может, бруствер в сторону болота подсыпать? — Когда сидишь, голова снаружи. — Не учли, — сказал Юдин. — До ночи никаких работ делать нельзя. Кое-кто, забывшись, норовил вылезти на бруствер. На пустынное шоссе из зилупы выскочила полуторка. Даже на таком расстоянии было видно, как торопился и гнал машину шофер. Ее кидало из стороны в сторону. — Пьяный он, что ли? — спросил Кривошеев. Все объяснилось, когда от железнодорожной насыпи на шоссе посыпались трассирующие пули. На окраине из зилупы заработали наши пулеметы. Перестрелка была короткой. Она стихла, как грузовик, подпрыгивая, переехал мост. «Воздух!» — крикнул наблюдатель. «Гудит!» — сказал Кривошеев. И никто еще не понимал, что это начался бой, которого ждали с таким терпением. «Опять будут себе ж бомбить!» — проговорил Лядов. Но на этот раз самолеты повернули над лесом и перестроились в одну линию. Из-за шоссе ударили мелкокалиберные зенитки. Снаряды с легкими хлопками рвались в воздухе, пускали белые медленно тающие комочки. Ведущий самолет помахал крыльями и свалился в пике, понеслись к земле, завывая и вытягиваясь черные точки. Казалось, что самолет находится прямо над головой, а столбы земли поднялись далеко за лесом. И не сразу ударил тяжелый гул разрыв. Испуганно заметались по кустам птицы. По самолетам с стороны совхоза били уже крупные пушки, с треском рвала шрапнель, пуская хвосты черного дыма. Далеко вправо и влево, насколько хватало глаз, висели над землей эскадрильи самолетов, и по ним можно было судить, как велика линия фронта, на которой в это утро готовились к бою. Вторая волна бомбила шоссе район Дзота. Беляев услышал над головой все нарастающее и похожее на завывание сирены, прямо над Дзот. Носом вниз падал самолет. «В укрытие!» — крикнул Беляев. «Метрах в двадцати выросли два огромных земляных столба». Тот кто не успел лечь, горячей такой волной, почти такой же ощутимой, как стена, отбросила к блиндажу. Землю вокруг вспороли пули, а со мной то, выходил из пеки над лесом. Беляев поднимался с земли. В глазах прыгали радужные круги, спина ныла от удара. Звуки доносились откуда-то издалека, как будто в ушах была вата. Небо снова было безоблачным. И только на западном крае его и спокойно улетала черная стая, вытягиваясь в журавлиный клин.